Лакские народные сказки Мусил Мухад Жил или не жил один бедный человек по прозвищу Мусил Мухад. У него было много детей. Вот засеял он поле, и настало время жатвы. Отец со старшей дочерью Райганат пошли в поле. Девушка стала ждать, а Мусил Мусад вязал снопы. И вот под одним снопом он увидел большого змея. Мусил Мухад, сказал змей. Выдай из-за меня свою дочь, а за это тебе будет большая выгода. Мусил Мухад так перепугался, что не в силах был завязать сноп. Девушка спросила. Что ты делаешь, отец? Почему не вяжешь сноп? Как же вязать, дочь моя? Этот змей просит, чтобы я выдал тебя за него замуж и обещает мне за это большую выгоду. Хорошо. — Лучше оставайтесь без меня, чем всей семье голодать, — ответила дочь. — Выдавай меня замуж за змея, только спроси, чем он тебе сумеет угодить. Тогда Мусил Мухат подошел к змею и сказал. — Я выдам за тебя, дочь, но чем ты мне угодишь? — И ты, и твоя семья всю жизнь не будете ни в чем терпеть нужды. После этого змей повел отца с дочерью к одному полю. Посередине этого поля была дыра. Вошли они в дыру и спустились по ступенькам, высеченным из камня. Увидели они широкую улицу, а на ней дома крепости. Все дороги охраняют Аждаха. Вошли они в дыру и спустились по ступенькам. Увидев их, Аждаха начали выдыхать огонь, но змей заставлял их кланяться. Вошли в комнаты, а там все вещи сделаны из золота и серебра, полы покрыты коврами. Змей обернулся и сказал Райганат, чтобы она наступила ногой на его хвост. Она наступила на хвост, и из змеиной чешуи вышел молодой человек, красоту которого невозможно описать. Обрадовались девушка и отец. Юноша сказал. «Мусил Мухат, теперь ты ни о чем не думай. Я твой сын». Он вынул скатерть и обратился к отцу. «Возьми эту скатерть, иди домой и скажи, скатерть развернись, и на ней появятся всякие кушанье». Когда кончите есть, скажи «Скатерть свернись». Отправился Мусил Мухат домой и, как только прошел полпути, не вытерпел, кинул скатерть на землю, сказал «Развернись, скатерть». Скатерть развернулась, а на ней появились всякие кушанья, какие только есть на свете. Пришел домой Мусил Мухат, позвал жену и детей есть. Жена привела детей и спросила «Где же твоя еда? Я пока ничего не вижу». «И где Райганат?» «Райганат вышла замуж и живет счастливо». «Ты посмотри сюда», — проговорил он, кинул скатерть на пол и сказал. «Скатерть, развернись!» Скатерть раскинулась по всей комнате, и на ней появились самые разные яства, фрукты и напитки. «Ешьте, что хотите, пейте, что хотите, угощайте, кого хотите». Все обрадовались и жили несколько дней так, как они хотели. И вот по аулу разнеслась весь Арайганат и ее мужа. По соседству с семьей Мусил-Мухада жили трое завистников. Они стали говорить. Что за удивительное дело. Мусил-Мухад сразу потолстел, дети у него поздоровели. Отчего они разбогатели? И вот разузнали они о скатерти и как-то ночью похитили ее. Утром дети встали и начали искать скатерть, чтобы поесть. А скатерти нет. В этот день они остались голодными. Тогда Мусил-Мухат пошел к зятю и рассказал ему, что скатерть украли. Зять дал ему ручные жернова и сказал, «Если прикажешь «Жернова, жернова, крутитесь», они будут крутиться и молоть муку. Когда тебе будет довольно, скажи «Жернова, жернова, стойте», они остановятся». Взял жернова Мусил-Мухат и пошел. Когда он прошел полпути, поставил жернова на дорогу и сказал, «Жернова, жернова, крутитесь!». Жернова начали крутиться, а из них посыпалась мука. Тогда он приказал им остановиться. Чуть не умирая от радости, он отправился домой. Поставил в большой комнате жернова и сказал, «Жернова, жернова, крутитесь!» Вся комната сразу наполнилась мукой. И вот встали они печь хлеб и есть, а остальную муку продавали. Но завистливые соседи опять украли жернова и муку. Снова мусил Мухат со слезами пошел к зятю и рассказал, что жернова украли. Тот дал ему осла: Иди домой и скажи: Осел-масел, Пурмур! И из него посыплются монеты. Мусил Мухат отправился домой со слом, привел осла в ту же большую комнату, привязал его к прочному гвоздю и сказал Осел-мосел, пурмур! Комната заполнилась монетами до потолка. Ослу он дал полную чашу фиников и уложил его на монеты. Еще богаче стал Мусил мухад, но опять те же воры сумели похитить осла вместе с монетами. Мусил Мухад опять отправился к зятю и заплакал. Зять спросил, зачем пришел, что случилось? «Клянусь, зять, мне уже стыдно ходить к тебе, теперь и осла похитили». «Хорошо, отец мой, мы все эти вещи легко найдем». Зять принес три большие палки с острыми колючками. «Иди домой с этими палками, сядь у порога и скажи «Палки-малки, тарк-марк» по голове тем, кто похитил скатерть, жирновая осла. Тарахтите, не останавливайтесь, пока все не принесут домой». Взяв эти палки, Мусил-Мухад пошел домой и, когда прошел полпути, не вытерпел и сказал «Палки-малки, тарк-марк» и палки начали избивать Мусил-Мухада. «Ой, я нарочно это сказал! Остановитесь!» — закричал он. Палки остановились. Пришел он домой и сел у порога, а воры уже ожидали его. Подошли и спрашивают. «Сосед, не нашел ли ты украденного? Мы все горюем о твоих потерях». «Как же я найду похищенные?» — ответил Мусил Мухат. «Лучше садитесь, я покажу вам одну вещь». Собрались все соседи и сели около него. Мусил Мухат положил перед собой все три палки и приказал. «Эй, палки-малки! Похитителям моей скатерти, моего осла и моих жерновов, по голове, пока они не принесут эти вещи в мой дом! Без остановки! Тарк-марк, тарахтите!» Палки подскочили и стали воров бить. Воры хотели спрятаться у себя дома, а палки погнались за ними и били их до тех пор, пока они не стали умолять Мусил-Мухада спасти их и не пообещали вернуть все украденное. Мусил-Мухад сказал, «Это не мое дело. Пока украденное не вернется в мой дом, палки не остановятся». Тогда воры вернули все, что украли, и стали просить Мусил-Мухада. «Пощади сосед! Спаси нас!» «Палки, остановитесь!» — приказал он. После этого поставил их в угол и сказал, «Смотрите, если ко мне придет вор, бейте его без остановки». С тех пор воры боялись, мусил Мухада. И он с детьми зажил так, как хотел.